Глава 97. Энциклопедия. Вопрос пространства-времени. Вокруг ядра атома расположены многочисленные орбиты электронов. Одни рядом с ядром, другие удалены от него. Если внешнее воздействие нуждает какой-то электрон сменить орбиту, то происходит выделение энергии в форме света, тепла, излучения. Перевести электрон с низкого орбитального уровня на более высокий, это значит увеличить его энергию, как если бы слепой превратился в одноглазого. Он становится более мощным, он чувствует себя королем, в противном случае электрон, переведенный с более высокого на более низкий орбитальный уровень, теряет энергию и как будто глупеет. С этой точки зрения можно рассматривать устройство всей нашей Вселенной. Она как слоеный пирог. Разные пространственно-временные слои, расположенные на соседних уровнях, соприкасаются. Одни — стремительные и равные, другие — медленные и недоразвитые. Похожую слоистую структуру мы находим на всех уровнях существования. Например, очень умный и предприимчивый муравей, оказавшийся в человеческой среде, выглядит маленьким насекомым, неловким и пугливым. А если невежественный и глупый человек попадет в муравейник, то может стать всемогущим богом. Муравей, который бы сумел пообщаться с людьми, мог бы много извлечь из этого опыта. И в отличие от электрона, который по возвращении на свой уровень теряет энергию и остается таким же, муравей вернется со знаниями высших существ в пространстве и времени и будет иметь серьезные преимущества перед своими собратьями. Лучший способ развиваться ⁇ это побывать в высшем измерении, а потом вернуться в исходное. Эдман Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том второй.